После того, как Миллер ушел, доверстного кинул главарю пиратов. «И еще ты не мог бы лично проводить сэра Райдера и доктора Линдхольма в рубку Мы вас скоро догоним. Слушаюсь, сэр». Татуированному воину не понравился этот приказ, что я явственно прозвучало в его кратком ответе. Он подозрительно посмотрел на Лизу и Хенрика. «Не беспокойся, все будет хорошо». Распахнув дверь каюты, Девеш кивнул, приглашая войти молодую индуску. — Не сомневаюсь, доктору Каминс и доктору Барнхарту будет очень интересно услышать то, что я им собираюсь сказать. И со мной будет Сурина. Лизу и Хенрика провели в каюту. Шагнув, следов за ними, Девеш начал закрывать дверь, но остановился и снова повернулся к воину Маури. — Ах да, Ракао, будь любезен! — Собери детей, тех, которых я отобрал. Я тебе буду очень признателен. Доверш закрыл дверь, но Лиза успела заметить, как у маури потемнело лицо. Татуировка проступила на нем еще отчетливее, загадочной, непонятной карты Как только щелкнул дверной замок, Доверш прошел к письменному столу. На самом деле столов было два. Второй был отвинчен от пола и перенесен из другой каюты. На сдвинутых столах стояли три жидкокристаллических монитора, подключенных к двум мощным компьютерам Хьюлит-Паккрат. Только это появилось в каюте дополнительно. Остальная обстановка стояла из удобной тиковой мебели и дивана, развернутого к дверям на балкон. Подойдя к дивану, Сурина опустила, согнув лишь колени, и присела на подлокотник. Хотя это движение должно было лицетворять скромную пристойность, Лиза ощутила в нем силу и угрозу. Сосредоточенный взгляд, спокойное самообладание гейши, но главное заключалось в двух кинжалах в ножнах, на обеих лодыжках, которые открылись, когда Сурина садилась. Лиза отвела взгляд в сторону. За столом находилась открытая дверь в спальне. У кровати стояли два больших чемодана. Судя по всему, в этой каюте разместился сам Довеш Патанджали. Но зачем он пригласил сюда ученых? Нажав несколько клавиш, Дэвеш оживил находившийся в ждущем режиме компьютера. Лиза очнулась от размышлений. Все три монитора озарились ярким светом в полумраке каюты. — Доктор Барнхарт, или, надеюсь, вы позволите звать вас Хенриком? Дэвеш оглянулся, и токсиколог молча пожал плечами. Дэвеш продолжил. — Хенрик... Должен поздравить вас с тем, как быстро вы оценили истинную угрозу, спрятанную под покрывалом токсического заражения. Нашим ученым потребовалось несколько недель, чтобы понять то, что занял вас всего 24 часа. У Лизы по спине пробежали холодные мурашки. Несколько недель? Значит, похитители осознавали в полной мере угрозу, нависшую над островом, задолго до того, как разразилась полномасштабная катастрофа. Однако какое отношение имеет все это к гильдии? Разумеется, нам совсем не пришлась по душе поднятая вами тревога, докатившаяся до самого Вашингтона. Мы были вынуждены ускорить ход событий, пойти к коньке импровизации. Например, задействовать ваши способности и объединить их с моими. Ну, так, кстати. Если мы хотим, чтобы появилась хоть какая-то надежда, нам нужно действовать быстро». — Надежда на что? — наконец спросила Лиза. — Дорогая, я вам сейчас все покажу. Девеш постучал по спинке стула, приглашая ее садиться. Лиза стала стоять, но Девеш, казалось, нисколько не обиделся, оживленно стуча по клавишам. На центральном мониторе появилось видеоизображение тесно приобретенных цепочек палочковидных бактерий. — Что? — Вам известно о сибирской язве? — оглянувшись, спросил Довеш. — У Лизы внутри все похолодело, — ответил Хенрик. — Бациллус анфракис поражает преимущественно жвачных животных. Коров, кос, овец. Однако споры также могут заражать людей. Заболевание нередко оканчивается летальным исходом. Это было... Простое изложение фактов, лишённых каких-нибудь эмоций. Но всё же от Лизы не укрылась, как напряглись у Барнхарда плечи. Давай шкивну. Различные виды бактерий встречаются в почве повсеместно.